Глава 9. Владимир. Минуты казались вечностью. Организм всё же вскоре напомнил мне, что внутри него с утра ничего не было, а то, что было, вышло благодаря папиной прекрасной труженице. Пустой желудок настойчиво урчал, действуя на нервы, но я так и не рискнул поесть. Вдруг переварится и так же улетит. У меня больше не было в планах посещать местный туалет. Пропустил колкость стервы мимо ушей. Лишь выразительно посмотрел на неё. Фантазия с подписанием её приказа на увольнение становилась всё ярче и желание: "Но вы не в ближайшие месяцы". Как ни прискорбно это осознавать, но она нужна мне. Нужна, чтобы освоиться. Значит, пора откладывать детские шалости и становиться серьёзнее. "Да, учился. А что такое?" осторожно согласился. "С девушкой надо быть начеку". Каждое моё слово легко может быть использовано против меня её умелыми пальчиками. И не только пальчиками. Слишком умная и опасна. Зря не дооценил с первого взгляда. Ох, хитреуга. Сейчас перешлю по локальной сетке работы отдела маркетинга. Глянешь, и такие добрые, невинные глазки словно задумал очередную пакость. Напрякся. Откуда эта стерва знала, что я именно с него и хотел начать? Неужели ведьма Тогда ей срочно нужен рыжий парик. Хотя её истинно чёрный тоже годился на образ злобной ведьмы, а ещё нужна метла и чёрная кошка-фамильяра. Когда у неё день рождения? Давай, может, с этим-то справлюсь? Пожал плечами, кое-как скрывая накатывающее предвкушение. Так и хотел потерять ручки, но я же не злодей какой-нибудь дешёвой драмы. Хотя, учитывая предыдущие сравнения, мы бы идеально спелись. Отогнал эту странную короткую неуместную мысль. Через мгновение волшебная и желанная папочка была у меня на рабочем столе. Открыл её и от удивления выругался. Слух, не сдержавшись. Действительно, все отчёты, да ещё так кривые, бездарно составленные. Что такое? сладко спросила коллега, явно расшифровав мой рогань по-своему. Неужели подумала, что я ни черта не понял и поэтому матерю всякий сапожник? Пожалуй, пусть так и считает. Не буду расстраивать бедную девочку. Так, Светочка, прости, но у меня, похоже, появился кандидат на увольнение поважнее тебя. Увлекся разбором всей чепухи, что они наворотили. Да, похоже, пиар отдел даже не знает, что в маркетинге правильное ударение на единственную А, а не на Е. Да это ведь первое, чему учат на уроке. произносить термин правильно, чтобы сохранить культуру речи. Что уж говорить об остальном. В остальном они также не сильны, как и в правильной терминологии. Примерно через час мои глаза потекли от количества цифр, которые были вставлены ни к селу ни к городу. Светочка, а ты мне еще документов за прошлые года не подкинешь? Устало спросил, отвлекая работящую истеричку от какого-то безумно важного дела, которое она делала. Называть её светочка мне даже понравилось. Созвучно было с дорочка, но ведь не подкопаешься и не докажешь. Вот именно поэтому Алексей и бесится с сокращением Малёша. "Зачем это?" нахмурилась она, выглядывая из своих двух широкоформатных мониторов. По-моему, её самого возмутило моё ласковое обращение к ней, но она была слишком хорошей актрисой, чтобы скрыть даже малейшее удивление. Хм, попрошу себе второй монитор, как у девушки. Неудобно просматривать эту дребедень с одного экрана. Мне же эти псевдоотчёты сравнивать ещё надо. Чувствую, где-то они не просто накосячили, а ещё и цифры от балды поставили и неплохо наварились на полученной разнице. Действительно. И зачем я только прошу ещё документы? Хотел отчитать эту непослушную по всем фронтам, что и я, и её босс не меньше, чем мой отец, но не стал. Слишком уж устал за день. Пусть привыкает постепенно. За тем, что мне надо в этом разобраться, впервые сказал правду. Такая чушь, и ведь прокатывала похожая из года в год. Разбираешься в этом? Она поклацала мышкой пару раз, и вскоре я получил огромный архив. Мои глаза из орбит повыскакивали. Всё хуже, чем я думал. Даже сил материться не было. Настолько я ох, удивился. Только вздыхать и охать оставалось. Знаешь, кажется, разбираюсь в этом лучше, чем тот, кто всё это проверял и принимал. Этого достаточно, чтобы пойти и уволить половину отдела маркетинга, а вторую половину заменить роботами, которые ничего не делают. Больше пользы будет, хмыкнула из-под тишка, наблюдая за реакцией собеседницы. Попал в точку. Именно эта стерва одобряла всё, но вряд ли делала такую глупость умышленно. Скорее просто не разбиралась в этом. Ага, да и пиарщики пользовались этим. Кое-кто на этой работе наживался на простоватости Светы. Нет уж, будем это менять, как бы я ни злорадничал по этому поводу. Скопировал все документы и отправил себе на почту. Что не успею разобрать сейчас, разберу сегодня вечером. Теперь-то я понимаю, откуда у них на логотипах сменил пол. Отвратительный каламбур. Так до шести просидели в полной тишине, после чего я с превеликим удовольствием свалил из офиса, заехал по пути за фастфудом, набрал побольше еды и завалился домой изучать документы. Они настолько меня увлекли, что я потерял счет времени. Очнулся только в три часа ночи, выругался, похоже, завтра придется воскресать, но я просто не могу проспать. Завтра день новых свершений.